Глава шестая Неминуа Данил казался богом, или сыном бога, из легенд, что рассказывала мама. Великим освободителем, стёршим в пыль кровожадных сахагоев. Да, именно таким, высоким, сильным, с красивыми руками и лицом, будто вырезанным из солнечного фарангского мрамора. Эти серые глаза, переливчатые, как покрытое из морозью сталь, лишались сил, когда вспыхивали гневом, и согревали, словно весеннее солнце, когда обращались к ней, не И Данил казался девушке недосягаемым, как само солнце. Она ещё помнила тот первый день, когда северный воин появился у них в доме. Тогда он ещё не казался недоступным. Ними помнила, как ей очень захотелось потрогать его светлые усы, спускавшиеся ниже подбородка. «Глупое желание, детское», – подумала она. А потом отец объяснил ей, что значит «светлорождённый». Светлорождённый Данил Русс который после смерти отца наследует титул «светлейший». Человек, который мог запросто разговаривать с владыкой империи. А ведь отец говорил, наисвятейшие хуриды в сравнении с императором всего лишь крыса у лап боевого парта. Нет, дело не в титулах. Нимино опомнит взгляд, брошенный на неё, когда она волшебством погасила горящий ковёр. Взгляд, пронзивший насквозь, прозревающий суть. Так, по словам мамы, называли в Конге самых сильных магов. Данил не маг. Он больше. И больше, чем просто мужчина. Когда светлорождённый смотрел на ними Ноа, ей хотелось выпрямиться, И сделать нечто достойное. Взгляд, требовавший от неё быть чем-то большим, чем она есть. Взгляд человека, которого никто никогда не сможет принудить силой. Десять, сто, тысяча воинов. Это потрясающее чувство. Знать, что рядом человек, способный защитить от любой опасности. Он спас бы и Руджа, если б тот черноповязочник не подвёл. Вот Рудж был другим, своим, тёплым, близким, нежным. Его голос превращал немино в растянувшуюся в огня кошку. Рудж был её. Отец Рудж, они приходят каждую ночь, а днём... Она так и не поблагодарила Данила за собственную жизнь. Пусть даже эта жизнь и не нужна ей. Или нужна. Сейчас, когда краски мира понемногу возвращаются к ней, Данил спас её, и она в долгу. А долг – это свято. Так говорил отец. Долг – это выше величайшего. Но ей ними никогда не вернуть этого долга. Она может только следовать за Данилом, выполнять его волю и безропотно уйти, когда он прикажет. Руджу она могла стать женой, Данилу — только прислужницей, той, что приносит воду для мытья и согревает постель в холодные ночи. Ними вспомнила Данила там, у озера, мускулы, перекатывающиеся под бронзовой кожей, и сразу же как пакла кожа на руках Руджа, такая же гладкая и бронзовая. она напряглась. Холодные губы калой смерти прикоснулись к ее груди и выпили сок жизни. Руки задрожали так сильно, что пришлось отложить шитье. Согнувшись, прижал ладони к животу, а колени к груди, Ниминоа ждала, пока отпустит боль сердце. Они встретятся там, в Нижнем мире. «Будь милости вокала», — чуть слышно прошептала девушка. И стало легче. Мамины боги, они рядом. Не то что величайшие. Они помогут, если просишь всем существом. Огонь в очаге угас. Ниминоа знала, это она выпила его тепло. Все ушли. Данил Спот, хозяйка этого дома. Ними вздохнула, взяла зеркальце. Глаза покраснели, потому что она плакала. Ещё два дня назад и было бы всё равно. А сейчас... Дверь приоткрылась. В щелку проскользнула чёрная кошка-крысолов. Круглые глаза вопросительно взглянули на девушку. «Не выгонишь». Кошка бесшумно спрыгнула на стол, понюхала миску с едой, ужином к которому Ниминоа даже не притронулась, лизнула остывшую кашу. Не понравилось. Спрыгнула, задрав короткий хвост, важно прошествовала к но, потерлась о ногу. Девушка подняла её на колени, погладила между подрезанными ушами. Кошка была очень тёплая и очень твёрдая сплошные мускулы. В шкарё мире у них тоже был крысолов. такой же мускулистый и важный. Ними почесала кошачью шейку, та заурчала, вдруг насторожилась, спрыгнула на пол, за дверью раздались шаги, затем голос Данила. Немино. Я здесь, ответила девушка и чуть помедлив, входи. Что ж ты в темноте сидишь? Спросил Данил ласково, и очаг погас. Он наклонился, чтобы раздуть угли. «Не нужно, пожалуйста», — попросила Немино. «Ты ела?» «Принесла, хозяйка», — уклончиво ответила девушка. «Спасибо». «Ты отдохнула?» «Да». «Вот, возьми». Данил протянул Неминоа кожаный кошель. Внутри лежал фамильный перстень русов и два письма. Одно Неминоа, второе отцу. И если, да не допустят этого боги, с ним что-то случится, Ниноа все равно доставят в Конг. Там его письмо и фамильный перстень обеспечат девушке защиту и покровительство, а в Конг ее доставят. Спот и новый проводник камнепас поклялись кровью. Впрочем, это всего лишь предосторожность. Данил вышел. Неминоа смотрела на закрывшуюся дверь и не замечала, что улыбается. Кошка, отошедшая подальше от мужчины, теперь вернулась, вспрыгнула на колени. Её тепло напомнило Ними о погасшем очаге. Она хотела встать, но жаль было тревожить разомлевшего зверька. Тогда Неминоа повернулась к очагу и всё ещё улыбаясь, послала ему изнутри, Неосязаемый вздох. От этого волшебного дыхания Несколько еле тлевших угольков Перекатились к непрогоревшим дровам. Огонёк вспыхнул, Обвился вокруг нижних полешек, Щёлкнул залихватски И вдруг разом поднялся К чёрному небу очага. Комната осветилась, Кошка открыла глаза. «Спи, глупая» прошептала немино поглатив голову крысолова спи обиталище братство в засове никто не назвал бы крепость деревянный забор Вот перты снизу валунами, железные ворота, двор, а во дворе квадратный дом из серого камня. Во двор прошли будто на рыночную площадь. Кривой нож отвёл в сторону пару досок, вот и ворота. Спот остался снаружи, а Данил нож и ещё двое парней пролезли внутрь. Тут трое черноповязочников разошлись в стороны, оставив Данила в одиночестве. От трёхэтажного уродливого строения светлорождённого отделяли шагов тридцать раскисшей земли. Данил прислушался и тут же уловил знакомый булькающий хрип. Черноповязочники убирали часовых. Минут через пять рядом появился кривой нож, завертел головой, отыскивая Данила. Светлорождённый выступил из тени. «Управились» сообщил атаман. «Гляди, три окна на самом верху, у правого угла. Он там. Уж не зная, в какой из комнат, но там». «Что еще?» «Монахи его и солдаты. Кто там же, кто на втором. Двери стерегут крепко. Сами истерегут не Нездешние болтусы Без шума не войти. А если в окно?» «Тут на удачу, как кости выпадут». Я внизу. Рискнёшь? Пошли. Пригибаясь, они пересекли открытое пространство и притаились у стен. «Всё тихо», – прошептал нож. «Где твои?» «На пригляде. Давай, становись на плеч. Обойдусь». Данил сдвинул меч, чтобы не цеплялся за стену, а камни. Стена старая, в трещинах и выбоинах. Лестница, а не стена. Через несколько секунд он уже заглядывал в одно из тех самых окон. Сквозь мутноватую плёнку можно было разглядеть просторную комнату, масляный светильник на стене, камин, пару кроватей, прикрытых шерстяными пологами. На кроватях спали монахи, судя по сложенной одежде. Ещё один воин спал на полу, завернувшийся в одеяло. Сапоги восстали рядом. Ещё ближе вынутый из ножен меч. Данилу это совсем не понравилось. Он передвинулся вдоль стены. С края крыши на голову упала капля. Пок! Звук, показавшийся оглушительным. Следующее окно. Комната поменьше. Светильник чуть тлеет. Одна кровать и проклятие. Третье окно Последнее Светильник, стол Шестеро Трое спят на полу Трое играют в кости Чем дальше, тем веселее Дормоножа среди игравших не было Данил встал на карниз Над окном второго этажа Дал рукам отдохнуть Можно проникнуть в дом как-нибудь иначе Но в коридорах наверняка часовые. Входящий через окно имеет преимущество перед входящим через дверь. Преимущество неожиданности. Но псу всё равно. А начать придётся со второй комнаты. Чем можно удивить или отвлечь пса? Данил знал кое-какие уловки. И одна вполне подходила. Если только пёс охотничий, а не боевой. Светлорождённый приник к плёнке, но ничего, кроме размытых силуэтов, не разглядел. И всё-таки плёнка – это хорошо. Свет не запах. Даже из-за двери пёс учуял бы. Данил повис на одной руке, во второй – стилет. «Доброй охоты», – шепнул он сам себе. Быстрым ударом пробил оконную паленку, не выпуская оружия, двумя пальцами зацепился за подоконник, нырнул вперед, упал на пол на четвереньки и испустил протяжное шипение, каким самка черного леопарда предупреждает. Не подходи. Пес, уже вскочивший на ноги, оскалившийся, опешил. Данилу повезло. Не боец, охотник. Но медлил зверь лишь мгновение, а затем прыгнул на врага. Но главное, не залаял. Человек и зверь сшиблись, однако исход был предрешён. Когти безвредно скребнули по железу, а трехгранный клинок, пробивающий кольчугу, вошёл под лопатку пса. Этот зверь был покрупнее, чем дикие собаки с северного хольда, Но сердце у него было там же, где и у них. Пёс содрогнулся и обмяк. Почти никакого шума, но человек на кровати проснулся и теперь смотрел на незваного гостя. Данил в одно мгновение оказался на краю постели и прижал окровавленный клинок к горлу лежавшего. Светлорождённому повезло. Это был тот Кого он искал. Дорманош проснулся и понял в комнате чужой. Сначала он подумал и явился проклятый чародей, тем более пес не издал ни звука, но мгновением позже брат-хранитель понял, что ошибся. Крикнуть он не успел. Клинок приник его горлу, и теплая влага потекла по коже. Дорманош подумал, что это его кровь, и удивился отсутствию боли. «Это ты имперец», – прошептал он. Ответа не последовало, но он и не требовался. «Ты меня убьёшь?» «Верно», – отозвался Данил, – «ты задолжал мне кровь». Дармановш мог бы закричать, но понимал, умрёт тут же а враг его ускользнет, как ускользал и раньше. «Ты же не убьешь меня просто так!» прошептал брат-хранитель. «Ты же воина не палач! Это станет пятном на твоей чести!» Дормонож кое-что слышал об имперской знати и очень надеялся, что гонор окажется сильнее разума. «Давай сразимся, как подобает воинам, Меч против меча, как тебе и пристало. Разве я не прав? Да, — сказал Данил, — конечно, ты прав. Клинок оторвался от горла Дурманужа и сквозь одеяло уколол монаха в грудь. — Конечно, ты прав, — повторил светлорожденный, — но разве ты дал меч моему другу? Слегка нажал на рукоять. Стилет вошёл вплоть, как в разогретый воск. Дорман уж содрогнулся и затих. В точности, как пёс. Но пса жаль, а монаха нет. Данил прислушался. Нет, он никого не потревожил. Стилет он оставил в груди брата-хранителя. Добрый клинок с клеймом глорианского мастера. Пусть монахи не гадают, кто отправил их со брата в Нижний мир. Данил спрыгнул на землю в шаге от кривого ножа. Тот отпрянул, выставил кинжал, Узнал светлорожденного и перевёл дух. «Не вышло!» – сиплым шепотом спросил атаман. Вместо ответа Данил кивком головы показал «Уходим!» Атаман засвистел, подражая ушастой ящерице. Тут же появились остальные. Спустя пять минут они были уже в полумили от обиталищ. «Стой!» – скомандул Данил. «Дай руку!» и вложил в ладонь кривого ножа золотой перстень. «Ты мне ничего не должен!» Атаман даже обиделся, но тут нащупал на печатке выпуклый пятиконечный крест и полоску меча внизу. Перстень брата-хранителя. «Так ты его убил!» – воскликнул он. «Нет, он проиграл мне его в кости!» – рассмеялся Данил – «Спот, что-то я озяб. Где тут можно выпить горячего вина?» «Лучше бы тебе не терять времени», – возразил спот. «Как только узнают, Дормоножева свора пеной зайдёт от ярости, перекроют ворота и концы». «Как только узнают», – сказал Данил. «Но никак не раньше. Меня не видел никто, кроме Дормоножа. А я ни разу не слышал. Чтоб труп...» Поднял шум.